Глава девятнадцатая. Неделю спустя. Выключила плиту, борщ готов. Достала глубокую тарелку и направилась к холодильнику за сметаной. Никита любил этот суп. «Куда ты идёшь?» Услышала поникший голос парня. Обернулась и не удержалась от улыбки. Когда ему что-то не нравилось, и он не знал, как исправить, то выглядел очень мило, как сейчас. На праздник одной чудесной имениннице. «Жень, зачем? Я могу». «Не можешь». Сказала, удивляясь, что он в очередной раз говорит про финансовую помощь. Вот зачем? Я ему кто? Я ему никто. Да и как взять? И пусть за это время мы сдружились и очень хорошо общались, но я не могла себе представить, что возьму его деньги. Я ведь от души хотела помочь. Зациклилась на слове «сдружились». Не совсем точное определение. Мы, конечно, хорошо контактировали, дружно жили, но это давалось тяжело. Постоянно чувствовалось напряжение и непростое, прожигающее, и его взгляды. Да меня уже трясти начинало от них. Ты постоянно тратишь свое время на меня, Жень. Ты ведь взрослая. Никита, я не хочу обсуждать. Отвернулась и тихо добавила. Пожалуйста. Я не могу так. Все хорошо, особенно то, что я успела приготовить тебе борщ. Так что ты обязан все съесть. Непременно. Я постараюсь, но это будет тяжело. Если только с тобой. Как смотришь? Предложил и подмигнул. Ну, не хочу опоздать. «Олег быстро тебя доставит». «Тогда я позвоню ему и приглашу на обед». Парень нахмурился. Только открыл рот, чтобы сказать, но тут застыл, так как громкий звук оглушил на несколько секунд. В дверь звонили. Нахмурилась и спросила, «Ты кого-то ждёшь?» «Нет». Медленно пошла к двери и посмотрела в глазок. На лестничной клетке стояла женщина. «К тебе женщина в костюме». Белов вздохнул и сухо произнёс. «Открывай, это моя мать». Так и сделала. Распахнула дверь и увидела стройную женщину в деловом костюме светлого цвета. Она стояла и с пренебрежением смотрела на меня, оценивая с головы до ног. Когда налюбовалась, сделала шаг к нам, при этом ядовито бросив. «И вот эта оборванка с тобой живет? Задался целью осчастливить всех бездомных зверюшек?» Сразу поняла, она мне не нравится. Вот никак». «Какая мерзкая мать Убилова Белова! С такой не то что общаться не стоит, такую звезду стороной нужно обходить!» Тем временем женщина прошла в фойе, увидев сына на костылях, зло бросила. «И долго ты будешь пугать этим убожеством?» «Мама!» — грозно произнес он. «Зачем ты пришла?» Поверь, не по собственной воле. Твоя бабка явилась на совещание и начала орать, как полумная. Это она получает копейки, и ей ничего не нужно. Живет по своим скудным возможностям. А я вот зарабатываю. Некогда мне слушать ее причитания. Что я должна, что нет. Ты ей объясни, что в следующий раз охрана выкинет ее. Не верила, что слышу такое от женщины. Матери, дочери. Да я мужчин таких вот черствых не видела. А тут шедевр. Убогий какой-то. «А разве так можно говорить и обращаться с пожилыми людьми?» Не смогла удержаться от комментария, все во мне кипело от возмущения. Стильная бизнес-леди несколько секунд убивала меня взглядом, а потом переключилась на сына. Странно как-то фыркнула и деловито протянула. «Твоя сиделка еще рот открывает? Удивительно! Я думала, такие только молча соглашаются, рассчитывая на ответную благодарность». «Уходи!» «Правильно! Пусть знает свое место!» Бросила она, отворачиваясь от меня, Давай понять, что я недостойна. Я к тебе обращался. Он подошёл к двери и открыл её. Уходи, у тебя дела. Чего? Я смогла выкрыть время, а ты вот так вот мне показываешь на дверь той, кто, между прочим, спонсирует тебя. Мам, давай не сейчас. Тебе не понравится мой ответ. Нет, сейчас. Это букашка никто, чтобы я сдерживалась. «Её зовут Женя, она моя невеста». Поражённо открыла рот, но участвовать не желала, отмечая яростный взгляд женщины. «Что ты сказал? Кто? Она? Невеста?» С яростью взревела она, вмиг превращаясь в Мегеру. «Уж поверь, когда у тебя будет невеста, я буду знать первая, так как выберу её. И, кстати, она у тебя есть, если ты забыл. Анжела!» «Ты ошибаешься». «Нет, если не будет, по-моему, ты ничего не увидишь, ни денег, ни...» «Тебе напомнить, что отец оставил фирму, и все мне, как только я получу диплом?» Она сглотнула и резко приблизилась к нему. «Это моя фирма! Я ее сделала такой процветающей, понятно? Ты там и пальцем не пошевелил. «Мама, я тебе еще раз говорю, уходи, позже поговорим!» «Ты считаешь меня пустым местом? Думаешь, я просто так позволю тебе угробить то, что я сделала? У меня тоже есть пакет. Занять мою должность будет не так просто, как тебе кажется». «Я ничего не говорил, а ты не смей мне указывать, с кем я должен встречаться, и особенно унижать или обижать тех, кто мне дорог». Она хмыкнула. «Такой же мягкотелый, как папаша». «Замолчи». «Не забывай, что сейчас только я управляю твоими счетами. Пойдешь наперекор и лишишься всего, что так любишь. Тачки, кредитки, квартиры». «Ты сейчас находишься в квартире, не принадлежащей фирме. Она моя, поэтому будь добра, уходи». Она огляделась и проговорила. «Посмотрим, как запоешь. С нетерпением жду, когда тебе надоест жить в этом клоповнике с этой...» «Мама!» «И когда надоест, прибежишь ко мне». Я буду ждать, как и твоя невеста». В глазах парня появилась ярость. Он показал на дверь и почти прорычал. «Уходи!» «Конечно, уйду. У меня больше нет времени с тобой возиться». Она вышла, но тут остановилась и проговорила. "Советую скорее привести себя в божеский вид. Анжелика не поведется на наследника с костылями. Она знает себе цену в отличие от некоторых». Смотрела, как она исчезает из виду, сжимая руки в кулаки же надо, ведьма. Это реальный персонаж, они существуют. Не слушай ее. Услышала голос Никиты. Мне пора. Сказала и только пошла, но меня тут же крутануло и оказалась у стены. Белов откинул костыли, одной рукой придерживая за стену, второй удерживая меня за плечо. Ты что делаешь? Тебе нельзя. Не вздумай накручивать ничего. А разве у нас есть отношения, чтобы я могла переживать? Да, есть. Ты ошибаешься. Проговорила и попыталась увернуться, но парень крепко держал. Жень, Я вот точно не ошибаюсь», сказал и в следующую секунду подался вперед и накрыл мои губы в страстном поцелуе.